Глава 9. Цели мы разделили быстро. По сравнению с Шичи у нас не было столько войск, но зато мы могли не переживать о защите своих родовых поместей. Включим защиту на полную, и можно хоть совсем пустыми свои особняки оставлять. Нам так и придется сделать, потому что на многих объектах Черути, помимо обычной охраны, сидела еще и часть клановой гвардии. Сначала придется брать именно такие объекты, и только потом – те, которые нам реально приглянулись в качестве трофеев. На первом этапе нам досталась ликвидация наследника клана. У него была слишком хорошая охрана, при столкновении лоб в лоб был риск завязнуть и упустить аристократа. Поэтому одновременно с нападением на его городскую резиденцию, а еще лучше до него, нужно убрать самого наследника. При этом я еще держал в уме род Харум. В официальной цели нашего альянса я не стал его вносить, но именно для Харум мне пригодятся наемники диверсанты Скорее всего, им придется разделиться на две группы, но это уже детали. Вся встреча союзников уложилась в 3 часа. Пока Оливия не уехала, я отозвал ее в сторонку на стоянке около ресторана и попросил предоставить мне дополнительную информацию по роду Харум. Оливия спокойно пообещала сделать. Рад Булло на этой встрече взял на себя довольно много обязательств. По сути, только патриарх Шичи отказался пользоваться их ресурсами. У него своя клановая разведка есть. А для моих родов-союзников такое подспорье будет кстати, так что Оливию нагрузили задачами H4 рода. Впрочем, девушка выглядела довольной. Чем больше информации от было нам пригодится, тем больше роду Боло достанется по итогам клановой войны. Мне же придется не только привлекать обе большие группы наемников, которые порекомендовали мои люди, но и самому участвовать в операциях. Как минимум наследника клана Чарути буду устранять. Именно я. На обратном пути я даже успел заехать в дом Руники. Думал, поставлю им задачу, и они примут подарок Императора в работу, а я потом как-нибудь заеду его забрать. Но мне повезло. Как оказалось, Рамсе уже обращались в Дом Руники с совершенно аналогичной задачей, и артефакторы уже разобрались, что и как нужно сделать. Поэтому на моем артефакте они отключили сигнал о помощи и заодно высвечивающийся имперский герб на щитах буквально за 20 минут. Теперь у меня был новенький защитный артефакт ранга «Эксперт». По факту у меня получилась идеальная защита. За счет большего радиуса срабатывания первым отработает подарок Императора. И только потом, когда он выдохнется или не сможет выдержать очередной удар, в дело вступит одноразовый артефакт Эксара. Тахир и Рахе у меня теперь оба защитными артефактами ранга Мастер. Все бойцы защитой ранга Профессионал. И даже на новеньких хватит защитных артефактов из трофеев. Защита ранга мастер, которую я отдал Валерии, исчезла. Сильно подозреваю, что этот артефакт прикарманил кто-то из наемников, причем еще по дороге на их базу, потому что внутри его не нашли. Ее атакующий артефакт ранга профессионал вернули, а мою защиту нет. Придется вновь что-то ей подбирать. Не сейчас понятное дело, внутри родового поместья ей защита не нужна. Я уже прописал ее в защитной системе как приоритетную цель которую нужно прикрывать от всего и всех. Но рано или поздно этот вопрос встанет в полный рост. В принципе, можно отдать ей защитный артефакт ранга «Профессионал», как у всех моих бойцов, и попросить учителя сделать мне еще один одноразовый артефакт ранга «Владыка». Не идеальная связка, конечно, но в отдельных случаях она может оказаться даже лучше, чем полноценный защитный артефакт ранга «Мастер». Впрочем, посмотрим, может, по итогам войны с Черути в мои руки попадет что-то интересное. Пока мы ехали домой, я мысленно перебирал свой арсенал. С чем мне идти на диверсионные операции? Артефакт невидимости мне нужен однозначно. Хотелось иметь еще и что-то для захвата языков живыми. Мой артефакт с путами ранга мастер сгорел, когда защита поместья вычищала маячки. А это была, пожалуй, самая полезная вещь из тех, что мне попадались именно для диверсионных операций. В доме Руники я поинтересовался, сколько стоит такой артефакт. Оказалось, всего 5 миллионов. Непопулярная техника. Тем не менее, она была у них в наличии, так что путы я купил сразу. У Рахэ есть артефакт с земляной клеткой рангомастер. Не идеальная техника для захвата противника, но вполне можно ее использовать. Пожалуй, временно заберу у него эту игрушку. Ну и магические наручники по типу тех, которые использовала на моих глазах и до Эксара, тоже нужно прикупить. Высокоранговых магов я не буду брать в плен, а для остальных хватит наручников ранга мастер. Их я бы тоже сразу взял, но в наличии их не было. Возможно, кстати, стоит поговорить на эту тему с наемниками-диверсантами. Они могут что-то еще подсказать. Методы-то у нас наверняка похожи, но вот инструменты могут сильно отличаться. В прошлом мире я все же больше в силовых акциях участвовал, тихие диверсионные миссии моей группе выпадали редко. К тому же мир другой и артефакты здесь могут быть самые неожиданные. С наемниками мне в любом случае придется встречаться хотя бы для того, чтобы поставить им задачи. Вот и поинтересуюсь, что именно они применяют. На следующее утро я поднялся наверх из подземелья и невольно улыбнулся. Походный шатер уже занял свое место, равно как и раскладные тряпочные кресла и даже мангал. По двору расползался запах шашлыка и свежих огурчиков. День выдался ясный, солнце уже начинало припекать. У мангала стоял рашт, шашлыки в этом мире считались мужским делом. Около походного столика суетилась дафна. Нарезанные овощи, свежие лепешки, соусы — все это уже было на столе. Перед шатром выстроились мои бойцы. Тахир во главе куцевого строя, который даже со свежим пополнением не стал смотреться внушительно. Рахе сыном в двух шагах справа, как представители другой родовой службы. Провести классическую торжественную церемонию в текущих условиях было практически невозможно, но это не значит, что нельзя сделать вообще ничего. Принятие родовой присяги должно людям запомниться. «Приветствую, уважаемые!» — кивнул я, подойдя к бойцам. «Тахир!» «Господин!» — склонил голову командир моей родовой гвардии. «Приветствуем, господин Дамар!» — довольно слаженно ответили бойцы. Краем глаза я заметил, что Дафна быстренько вытерла руки полотенцем и неожиданно шустро шмыгнула Крахе. Она встала рядом с ним и со своим сыном Третий. Даже так? Что ж, я только рад. «Несмотря на сложные времена», — начал свое речь я, — «Рот Дамар живет». «Пока в роду есть хотя бы один человек, у нас есть будущее. Я ценю вашу службу и вашу верность. Род не забудет ваш вклад, и пока я жив, я лично позабочусь о вас и ваших родных. Что бы ни случилось. Слово!» Бойцы стояли молча, вытянувшись практически по стойке смирно, но у многих глаза загорелись. Все аристократы заботятся о своих людях, и даже клан дает своим рядовым членам куда больше, чем обычный работодатель. Однако мало кто из аристократов занимается подобными вопросами лично. И уж тем более это касается глав родов. Нужен несколько другой уровень, чтобы глава рода обратил пристальное внимание на своих подчиненных. По сути, я сейчас пообещал им серьезный карьерный рост. Уверен, не все это поняли, но перспективы они почуяли инстинктивно. Впрочем, мне несложно пояснить. «Сегодня для рода дома особый день», — продолжил я. «Сегодня мы вновь начинаем свой путь наверх. Главное сокровище любого рода — это люди. Деньги можно заработать, артефакты можно купить, родовое поместье можно отстроить. И только от людей зависит, сможем ли мы реализовать любые возможности. Взлёты и падения бывают у всех, и древним родам это известно как никому другому. Пока род жив, у нас все впереди. Всегда. Тахир неосознанно склонил голову. «Сегодня», — говорил я, — «здесь и сейчас мы начинаем новый виток нашей истории. Сегодня род пополнится новыми людьми». Теми, кто будет стоять у истоков возрождения рода. Теми, кто сможет подняться в иерархии рода так высоко, как только осмелится сам. Сложные времена — это прежде всего большие возможности. И у вас всех есть шанс ими воспользоваться. Вот теперь перспективы осознали все. Кое-кто из бойцов даже начал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Первым по праву старшинства и квалификации я приветствую уважаемого Кратарахе. Перевел взгляд на безопасника я. Господин, сделав шаг вперед, склонил голову он, я, крат Рахе, отныне и до самой смерти клянусь верно служить роду Дамар. Честно и полно выполнять свои должностные обязанности, заботиться об интересах рода и достойно представлять его перед другими людьми. Для меня честь стать частью рода Дамар. Добро пожаловать в род Дамар, крат, улыбнулся я. До настоящего времени вы фактически исполняли обязанности главы Родовой службы безопасности. Я увидел вас в деле и потому более чем уверен. Вы на своем месте. С сегодняшнего дня назначаю вас руководителем службы безопасности Рода Дамар. Я вас не подведу, господин. Я кивнул Рахеону, вновь склонил голову и сделал шаг назад. Следующим вышел первый из бойцов. Будущий гвардеец Рода.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 Тот едва заметно кивнул. Разумеется, все назначения мы с Тахиром обговорили заранее. Пока у нас всего одна боевая группа, и во многом это назначение «Аванс». По сути, сейчас сам Тахир будет командовать любой боевой операцией. Однако, учитывая, что набирать людей в родовую гвардию мы будем в любом случае, готовить будущих командиров среднего звена нужно уже сейчас. И, получив такое назначение, Лар будет стараться его оправдать. «Благодарю, господин!» — склонил голову Лар. «Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие!» Он шагнул назад, встал в строй. После него шагнул вперед следующий боец. Текст клятвы был одинаковым для всех, и еще двое бойцов, которые пришли ко мне с арахе, принесли присягу. Они пока стали рядовыми гвардейцами, однако им этого было достаточно, сам факт принятия в Древний Род их радовал безмерно. Как ни крути, аристократические роды очень тщательно подбирали себе людей, и у них по большей части просто не было необходимости в дополнительных людях. У обычных, ничем не примечательных бойцов шансов войти в Древний Род практически не было. Они рискнули прийти ко мне тогда, когда было еще непонятно, выживу ли я и, как следствие, рот Дамар. Их ставка оправдалась, и сейчас они были просто искренне этому рады. О карьерных перспективах, которые я обозначил, они задумаются потом. Потенциально оба бойца могут стать командирами групп. Посмотрим, захотят ли и смогут ли. Время у них будет. Тройка новичков, которые также стояла в общем строю, смотрела на своих коллег с явной завистью в глазах. Да, они прекрасно понимали, что шанс стать частью древнего рода будет и у них. Сейчас у меня катастрофически мало людей, а значит, все в их руках. Но здесь и сейчас гвардейцы уже часть рода. они только наемные работники, по сути, и парни явно хотели это изменить. Правда, никто из них не рискнул шагнуть вперед и принести присягу. Моя реакция была для них пока непредсказуема. После бойцов присягу принес Торм, названный сыном Рахе, мой поручинец, Теперь уже официально утвержденный в этой должности. Формально он пока относился к службе безопасности, и Рахея остается его непосредственным начальником. По факту Торм, если потянет, может организовать собственную родовую службу. Надо будет ему на это намекнуть и посмотреть, какую область он выберет. Вряд ли он займется родовой канцелярией, склад характера не тот. Однако будут еще курьеры, связисты, аналитики, снабженцы. Роду много чего требуется. Найдет себе дело по душе. Когда Торм шагнул назад, вперед вышла Дафна. Господин, склонила голову она. «Позвольте мне встать за вашей спиной и помочь роду по мере моих невеликих сил». «Конечно, Дафна», — улыбнулся я. «Не скромничайте, уверен, ваш вклад уже оценил не только я, но и все наши бойцы. Надежный тыл — это очень важно. Благодарю, господин», — слегка покраснела Дафна, но тут же взяла себя в руки и твердым голосом произнесла клятву. «Добро пожаловать в род Дамар, Дафна», — кивнул я сегодняшнего дня назначаю вас управляющее родового поместья Дамар. Женщина широко распахнула глаза и судорожно втянула воздух. Господин, благодарю за доверие. Сделаю все, что в моих силах, чтобы ни вы, ни ваши люди ни в чем не нуждались дома. Я кивнул ей и перевел взгляд на бойцов. А теперь пришло время хорошенько отметить этот день, — улыбнулся я и жестом указал на шатер. Рашт как раз снимал с мангала первую партию шашлыков.